Сегодня я впервые присутствую на общем совещании и смотрю на директоров, с которыми раньше, если общалась, то исключительно по телефону. Почему-то Давыдов не посчитал нужным представить меня каждому лично, да мне и не требовалось. За длинным столом собрался весь правящий состав фирмы. Эти люди знают себе цену и не стесняются это показывать. На них качественная дорогая одежда, у них хорошие прически, они выглядят уверенно и даже нагловато. Дмитрий, директор экономического сектора, сидит напротив меня и мило улыбается. Он вообще не умеет улыбаться иначе. Я заметила, что его улыбка как будто отрепетирована и наклеена на губы. Неестественно как-то. Он приятный молодой человек, но ему не идет улыбаться. Влад задает вопросы, и директора отвечают ему, скандалят, валят проблемы друг на друга. Меня разговор касается лишь однажды, когда я почему-то становлюсь виноватой в задержке поставок. Мол, бухгалтерия так долго их согласовывала, что все сроки были сорваны. Напомните, когда вы подали документы на рассмотрение. Я записываю вопрос в блокнот, хотя прекрасно знаю ответ. Девочки еще утром сказали, что с этим может быть проблема, и дали мне полную распечатку документа оборота. Мы согласовывали бумаги всего два дня, а вот отправили их нам на рассмотрение с полным нарушением всех сроков. Главный по снабжению мужчина, ни молодой, ни скорослый, сразу же начинает путаться в показаниях. Вроде бы и давали, а вроде бы точное число не помнит, а вроде бы мы не хотели, а вроде бы мы хотели согласовать устно, или не хотели, или не устно». А пришлите мне информацию о дате направления бумаг, я обязательно проверю. Ее я читаюсь перед Владиславом Евгеньевичем. отвечая без испуга, и снабженец багровеет. Угу. Надеялся, что новенькая девочка не владеет ситуацией, и за счет нее можно выправить свои косяки. Причем я думаю, что он неплохой мужик, просто на работе все друг другу волки. Давыдов одобрительно кивает, включаясь в нашу игру. Буду ждать вашего отчета, Мария Олеговна. Ирина, зафиксируйте это в протоколе совещания. Усердный секретарь сразу же начинает стучать лапками по клавиатуре, хотя последние полчаса залипала в телефон. Мне нравится наблюдать за Давыдовым, нравится погружаться в него с головой и ловить себя на странные мысли. Я разглядываю его так, словно мы не знакомы. За семь лет люди имеют свойство меняться хотя бы внешне, но он все такой же. И волосы его непослушные, и внимательный взгляд, и то, как в пальцах зажата ручка. Интересно, а я изменилась? Ты хорошо выглядишь. Я ему симпатична. Может быть, только физически, но разве это не должно тешить моё соболюбие? Почему тогда я цепляюсь за обидные слова Оли, как за возможность передумать? Совещание заканчивается, и я некоторое время копошусь. Не специально, не для того, чтобы задержаться в кабинете подольше. Просто так получается. Давыдов внимателен к тому, как я краснею, заподозрив саму себя. Мария Олеговна, все хорошо? «Спрашивает, когда в кабинете не остается никого, включая секретаршу». Э, «Да». «Отвечаю немевшими губами». «Тебя что-то тревожит?» «Только тот факт, что мне хочется попробовать с самого начала, но так не бывает. Невозможно вернуться на ту отметку, где мы были едва знакомы. Невозможно повторить наши первые свидания или поцелуи, или неловкие касания. Мы вернемся туда, где я буду неуравновешенной женщиной, муж который не ночует дома». А он даже не поймет, что случилось-то. Я же сама решила повторить, а теперь срываюсь на него, как будто не было между нами семи лет разлуки. Все нормально, не переживай. Он щурится, и в теплом взгляде его плещется черное золото. Он красив, чертовски красив, так, как не должен быть красив мужчина. Его руки так хорошо ложились на мою талию, его губы были так великолепны. И я выбегаю, как ошпаренные, только бы не выдать своей жадности по отношению к нему. Приемный меня дожидается Дима. Точнее, он откровенно заигрывает с Ирочкой, которая млеет и розовеет, слушая его истории. Но когда я выхожу, взгляд директора цепляется за меня. «Мария Олеговна, разрешите проводить вас до рабочего места?» И галантно открывает передо мной дверь, чем, наверное, вызывает зубовный скрежет у Иры. «Вы обещали мне позвонить, но дерзко обманули. За что вы так со мной?» «Вы же сказали звонить по любому вопросу, а любых вопросов у меня не было». Глуповато отшучиваюсь. Тогда, может быть, составите мне компанию за обедом. Дима опять улыбается. Все так же мило, как обычно. Да, конечно, давайте... О! Тянет он. Нет-нет, мне нравится, что мы перешли на неформальное общение. Маша, для тебя готов быть самым обычным Димой. Никаких вы. Конечно, Дима – последний бабник и ловелас, который наверняка перещупал все женское население фирмы, включая сокращенную Валентину Дмитриевну. Но что мешает мне пообщаться с кем-то? Вкусно пообедать, может быть, посплетничать и не думать о Давыдове. Проблема заключается только в том, о чем я пока не знаю, что Дима и Влад ходят обедать в один и тот же ресторанчик.